Глава седьмая. Обри. «Если хочешь, сегодня вечером можем пройтись и выбрать платье на вечер у моих родителей». Мы с Лисой встретились за ланчем в университетской кафешке. Я немного нервничала из-за приглашения в дом ректора, хотя Лиса уже познакомила меня с отцом и мачехой. «Мне надо дописать эссе до завтра», — поморщилась я. «Не хочу, чтобы Картрайт злился. Он меня пугает». «Почему ты не бросишь его курс?» — удивилась подруга. «Мне нравится поэзия, да и курс интересный, просто профессор слишком требовательный», — пояснила я. «Привет, сестра!» Кори подошел к нашему столику и приземлился на свободный стул. «Подруга!» — кивнул он мне. «Хватит дурака валять!» — закатила глаза Лиса. «Просто признай, что ты ошиблась!» Потянувшись, он стащил ломтик моей картошки. «Я могу дружить с девушками. собри мы отлично подружились!» Он подмигнул мне и забросил картошку в рот. Он был в свободном свитере, крупной вязке, синих джинсах и кроссовках. Волосы в легком беспорядке, как будто он часто проводил по ним пальцами. На руках остались следы краски, не смылась полностью после того, как он рисовал. Я улыбнулась, стараясь игнорировать то, как заныло внизу живота, просто от его присутствия. После того вечера в нашей комнате прошло две недели. Мы больше не попадали в подобные ситуации, но я часто видела Кори, и он не пытался клеиться ко мне. Не скажу, что не испытывала досаду из-за этого. — Что ты здесь делаешь? — сменила тему Лиса. — Как для того, кто так протестовал против учебы в университете, ты слишком любишь тут бывать? — У меня здесь дело. — загадочно ответил Кори, снова потянувшись за моей картошкой. — И как зовут это дело? — допытывалась Лиса. — О, так он был тут из-за девушки. Следовало сразу догадаться. Мне стоило усилий ничем не выдать, что меня это задевает кейтлин или Катрин? Как-то так». кори поднялся. «Ладно, дамы, мне пора. Увидимся». Отсолютовав нам, он удалился. «Болван!» — усмехнулась Лиса, покачав головой вслед брату. Я поднесла бутылку с водой Карту и сделала глоток, пытаясь смыть горький привкус ревности. Есть мне перехотелось. Какое мне дело до того, с кем он встречается? А если быть точнее, спит. «Ты в порядке?» «Неужели по мне так заметно, что я расстроена?» Я кивнула, сделав попытку улыбнуться. «Все нормально. А что? Думаешь, меня трогает, что он проводит время с другими девчонками? Вы только друзья, ты сама слышала». «Ну да, вы отличные друзья. Друзья, между которыми нет никакого сексуального напряжения». Со скепсисом в голосе протянула она. «Вообще-то и правда нет. Да, сначала в самом деле что-то было, но сейчас это прошло». Он ничего такого не делает, не дает повода. — Кажется, ты расстроена этим, — не сдержала улыбку Лиса. — Я в порядке. Мои отношения с Эндрю только закончились, и каким бы красавчиком ни был твой брат, я еще не готова. Я лукавила. На удивление, я довольно быстро оправилась от разрыва с Эндрю и все реже думала о нем. О гулящем брате своей подруге я думала куда чаще. Я была бы безумно счастлива, если бы мой брат и моя подруга влюбились друг в друга. Это было бы классно, но я знаю, что он не такой, остановила я Лису, не желая в очередной раз слышать о пороках ее брата. Знаю, что если позволю ему, то он разобьет мне сердце. Но я ему не позволю. Заверила я почти и сама в это вере. Кори, ты уже поздоровался с Геллерами. Джессика получила стипендию в университете Брауна. Восторженный взгляд отца был направлен на девушку, дочь его приятеля Билла Геллера. Она и моя мать разговаривали на другом конце комнаты. Когда я был младше, наша семья и семейство Геллеров часто проводили отпуска вместе. Наши отцы строили планы, как мы с Джессикой поженимся, нас упорно сводили вместе. Джессика Геллер была умной и довольно симпатичной, но я оставался равнодушен к ней. Мы были совершенно разными. Она молодец. Я даже не пытался изобразить энтузиазм. Отцу пора было смириться с тем, что мы с Джессикой не будем парой. Скорее всего, у меня больше никогда не будет пары. Одному быть не так и плохо. Никто не имеет контроля над твоей жизнью, кроме тебя самого. Слушая отца в полуха, я скользил взглядом по комнате, не выискивая никого конкретного. Внезапно мой взгляд замер, и я нахмурился. Какого черта Роджер Фитцпатрик трепался собри? Я знал Роджера с раннего детства. Он был из еще одной семьи, с которой дружили мои родители. Парень, который чуть ли не всю свою жизнь стремился к званию идеального. Сын, о котором мой отец мог только мечтать. Все это было только фикцией. Я знал, что под маской идеального парня скрывается еще тот урод. Надо было отогнать его от Обри, пока Фицпатрик не запудрил ей голову. Роджер что-то задвигал Обри, пытаясь произвести на нее впечатление, когда я подошел к ним. «Обри? Роджер?» Я взглянул на девушку и Фицпатрика, слегка кивнув. «Привет, Кори!» Улыбка Роджера померкла. «Мы друг друга терпеть не могли». Роджер знал, что передо мной ему нечего разыгрывать свой образ. Я его насквозь вижу. «Все еще рисуешь?» Казалось, в его вопросе ничего такого не заключалось, но пренебрежение в голосе от меня не укрылось. «А ты все такой же мудак?» Я воздержался от того, чтобы произнести это вслух. «Стараюсь», — скупо оборонил я. «А твою задницу еще не вышибли из еля?» Продолжил я невозмутимым тоном. Обри, молча наблюдающая за нами, кашлянула, сдерживая смешок. Щеки Роджера покраснели. «Как всегда, твои шуточки, Кори!» Роджер выдавил улыбку, но в глазах вспыхнуло бешенство. «Я отойду! Вижу профессора Потаки! Надо поговорить с ним!» Я проводил его насмешливым взглядом. Правильно, что он решил смыться. «Резко ты с ним!» Заметила Обри, ее голос не давал ошибиться. Ей было плевать, что Роджер убежал. Теперь живет! Я уткнулся в нее мрачным взглядом. Настроение у меня было паршивым, я терпеть не мог эти чванливые академические сборища. С меня их хватило, пока я жил в этом доме. Сегодня был юбилей родителей 25 лет со дня свадьбы, так что я никак не мог избежать присутствия здесь. А еще обри в шикарном красном коктейльном платье, что облегало ее соблазнительную фигуру, выглядела она фантастически. Неудивительно, что Фитцпатрик слюни распустил. Я пялился на нее весь вечер, не мог ничего с этим поделать. Обри шумно вздохнула, отчего грудь ее пришла в движение. Кажется, она нервничала из-за того, как я на нее уставился. — Кори, мы друзья? — приглушенно спросила она. Померлив, я неопределенно пожал плечами. — Друзья? Кажется, я хотел стать ей другом. Только вот своих друзей я не представляю голыми и стонущими подо мной. — Ты приревновал меня к этому парню? — она не спрашивала. Я поморщился. Отрицать очевидное было бессмысленно. «Что происходит?» Я перевел взгляд и уставился в полку за ее плечом. Хотел бы я это знать. «Не думаю, что смогу быть твоим другом». Снова заставил я себя посмотреть на нее. «Не получается». Я видел, что мои слова ранили ее. На лице набежала тень, а глаза заблестели. «Я сделала что-то не так?» Ее голос задрожал. «Я думала...» Запнувшись, она замолчала. «Ничего ты не сделала. Я сказала это резче, чем собирался. В смысле, тебе не надо ничего делать. Достаточно того, как я чувствую себя, когда ты рядом». Я помрачнел еще больше. Мне это не нравится. Несколько мгновений молчала обдумывая мои слова. Потом вдруг развернулась и заторопилась к лестнице. «Черт!» вырвавшись себе под нос, я последовал за ней.